Мне надо было спуститься в колодец глубиной ярдов в 200. Для спуска я должен был пользоваться металлическими перекладинами, торчавшими по бокам колодца. Но так как они были приспособлены для более маленьких и легких существ, чем я, то, разумеется, скоро я почувствовал сильнейшее утомление. Впрочем, не одно только утомление. Один из прутьев не выдержал моей тяжести, согнулся, и я чуть не полетел в зияющий внизу мрак. На минуту я повис на одной руке и, конечно, больше уже не пробовал останавливаться для отдыха, хоть я и чувствовал острую боль в спине и руках, но все же продолжал быстро спускаться вниз. Взглянув наверх, я увидел отверстие колодца. Маленький голубой диск. На нем виднелась одна звездочка, а голова Уины была как крошечная черное пятнышко с краю диска. Шум машин внизу становился все громче и внушительнее. Все кругом, за исключением голубого диска, вверху было окутано непроницаемой тьмой. Когда я снова взглянул наверх, Уины уже не было. Стало жутко и на минуту подумалось, а не подняться ли наверх и не оставить ли подземный мир в покое, но все-таки я продолжал спускаться. Наконец, к великому своему облегчению, я различил в темноте, или, вернее, почувствовал, маленькое отверстие в стене с правой стороны. Я влез туда и убедился, что это был вход в узкий горизонтальный туннель, где я мог прилечь и отдохнуть. Было давно пора. Руки у меня ныли, спину совсем разломило, и я весь дрожал от страха. Ведь во все время спуска я каждую минуту ждал, что полечу вниз. Кроме того, глаза страдали от окружавшей меня непроницаемой темноты. Все кругом было полно шумом машин накачивавших воздух вниз. Не знаю, сколько времени я пролежал таким образом. Меня привело в чувство прикосновения чьей-то мягкой руки. Я вскочил в темноте, нащупал спички и, быстро чиркнув одной из них, увидел три скорчившиеся белые фигуры, похожие на ту, которую я встретил тогда в развалинах. Они быстро отступили, как только показался огонь. Эти существа жили среди непроницаемой темноты, поэтому глаза у них были ненормально велики и чрезвычайно чувствительны к свету. Свет они отражали так же, как зрачки глубоководных рыб. Нисколько не сомневаюсь, что они могли меня видеть и в этой беспросветной тьме, и, по-видимому, я не внушал им никакого страха, Они боялись только света моих спичек, и как только я зажигал их, они сейчас же разбегались и исчезали в темных углублениях и туннелях, и только их сверкающие глаза странно поблескивали на меня оттуда. Я пробовал обращаться к ним. Но, очевидно, язык их отличался от языка надземных жителей, так что я, воле-неволе, должен был положиться только на свои собственные силы. Мысль о бегстве снова промелькнула у меня. Но я сказал себе, ты должен. И ощупью пополз по туннелю. Шум машин становился все громче. Наконец, стены как будто расступились передо мною. И я вышел... На открытое место, снова чиркнув спичкой, я увидал, что нахожусь в большой сводчатой пещере. Очертания ее исчезали в глубокой тьме за пределами света моей спички. Насколько можно было при таком освещении, я рассмотрел пещеру. Воспоминания мои вполне естественно довольно смутные. Передо мною вставали из темноты очертания огромных машин, отбрасывавших странные черные тени. В эти тени спешили укрыться от света моей спички бледные призрачные морлоки. Чем дальше, тем становилось все более тесно и душно. В воздухе я почувствовал слабый запах свежей крови. Немножко в стороне стоял маленький стол из белого металла, и на нем как будто лежало мясо. Морлоки, значит, были плотоядными. Помню, я с изумлением подумал в эту минуту, какие большие животные еще остались на земле, если можно доставать такие громадные куски красного мяса. Все кругом было очень неясно тяжелый запах, смутное очертание каких-то огромных предметов отвратительные создания, притаившиеся в тени и ожидающие только темноты, чтобы снова подойти ко мне. Но спичка догорела и, обжигая мне пальцы, упала, сверкнув красной точечкой в темноте.